Я не пошел ни в церковь, ни к психиатру. И все же я не удержался от визита к гадалке, или, как она себя называла, православному экстрасенсу. По-другому сейчас сложно. Она работала под псевдонимом «Сударыня Анна». Меня привлекло то, что не надо было излагать анамнез. Клиенту вообще не следовало открывать рот, она слышала его боли сама. На таких условиях я готов был пообщаться даже со знахаркой. Сударыня Анна принимала в чем-то вроде старого деревянного сарая, стоявшего во дворе зажиточного загородного дома с несколькими машинами в гараже. Внутри сарая пахло сеном, его там было довольно много, и старым деревом. Я увидел у стены древнюю прялку, видимо, выкупленную в этнографическом музее, и стоящее на четырех высоких ножках корыться с водой, над которым поднималась доска с щелью для лучины. Это приспособление, чуть похожее на молоденького деревянного жеребенка, приподнявшего попку мне навстречу, сразу показалось мне настолько бесстыдным, сексуальным и запретным, что я даже опустил в смущении взгляд. Сударыня Анна, кресты, кокошник и два настороженных глаза, сидела на стуле именно возле этого корыта. У нее было скуластое лицо сельской продавщицы и вульгарно яркие губы. Мне пришлось сесть на второй пустой стул прямо у источника соблазна. Я предполагал, что знахарка будет щупать мой пульс или глядеть в глаза, но вместо этого она дала мне лучину. — Потри о голову, — сказала она. Я подчинился. Тереть пришлось долго, дерево возбуждало, и мне начало уже казаться, что я попал в бордель строго по своему профилю. Но знахарка, к счастью, прервала эту двусмысленную процедуру, отобрав у меня лучину, после чего вставила ее в раздвоенную доску над корыцем. «Сейчас огонечек все расскажет», — прошептала она и зажгла лучину от замотанной в бересту зажигалки. Лучина ярко занялась, быстро прогорела, кажется, она была пропитана чем-то еще, кроме моего кожного сала, и ее остатки упали в воду, где с шипением угасли. Только теперь я понял, что этот двусмысленный жеребячий снаряд — просто старинный осветительный прибор с контуром безопасности. Сударыня Анна погрузилась в изучение угольков. Это продолжалось минут десять, и к концу процедуры она как-то даже состарилась. Потом она подняла на меня глаза и задушевно сказала. — "И голубчик, вот что знать должен. У каждого из нас есть ангел, который нас создает по божьему образу и подобию. И злой демон, который хочет переделать нас под себя. Ангел на правом плече, а демон на левом. Ты то ангела слушаешь, то демона. А надо тебе пойти в молитве к ангелу, упасть ему в ноги и во всем повиниться. Обо всем-всем рассказать, что на душе, он тебе поможет и от демона защитит. Я сообразил, что она повторяет одно и то же заклинание каждому клиенту. Именно по этой причине ей и не надо пачкать мозги об индивидуальные проблемы. Это меня разозлило. А что делать, спросил я, если у меня нет ни ангела, ни демона? а есть кто-то третий, непонятный, и не на плече, а на спине. — Ну тогда иди к нему, — сказала знахарка. — Что ж тебе еще делать? — А как я к нему пойду? — Да как раньше ходил, — сказала она, спокойно глядя мне в глаза. — Ты же его знаешь, верно? Мне стало страшно. Я поднялся, положил на стул деньги, молча вышел во двор и сел в машину. Через полчаса езды я остановился и съехал на обочину поразмыслить. Она что, правда была ясновидящей? Нет, это вряд ли. Просто хороший техник-коммуникатор слушает, что ей говорят, и делает выводы. Действительно, если я ей рассказал про кого-то у себя на спине, я ведь его знаю. Значит, каким-то образом к нему ходил. Ну вот она и сказала, сходи ему туда опять, голубчик. Будь я знахаркой, ответил бы клиенту так же. Но почему-то до разговора с ней эта простая мысль не приходила мне в голову. Действительно, если я встретился с Жуком в результате определенной процедуры, и после этого начались мои проблемы, Почему бы эту процедуру не повторить? Не самоубийство, конечно, а, так сказать, само погружение. Надо, наконец, выяснить этот вопрос у Сера. Почему я так суеверно его боюсь? То есть, понятно, конечно, почему, но хватит уже, хватит. Я вынул телефон и, не раздумывая, больше набрал его номер. — Сера, это я, к тебе можно заехать? Он не удивился. — Когда? — Я прикинул временную дорогу. Часа через полтора-два. Не бойся, все нормально, надо поговорить. — Я не боюсь, — сказал он. — Валяй, заезжай. У Сера дома все было по-прежнему, только к Мику Джагеру на стене добавился плакат группы горгород Длинноволосые люди с гримом типа «Ужаснах» в пулеметных лентах и перевернутых крестах. Серверов с мигающими лампочками было уже не два, а три. На третьем стояла роликовая доска с очень убедительно прилипшим песком. Я коротко рассказал Серу о своем опыте и чудесном спасении, сразу же объяснив, что очень рад, постигший меня неудачи, не держу на него зла и претензий не имею. Жука я не упоминал, говорил только про очень необычные глюки. — Извини, брат, — сказал Сер, — я такие вещи не могу комментировать. Твои тараканы — это твои тараканы. — Хорошо, — сказал я, — комментировать не надо, но объяснить ты можешь? Слово даю, никому не скажу, вообще никому и никогда. Видимо, тонкая разница между двумя глаголами подействовала на прибитого акселем сера. Он горестно вздохнул и сел на один из своих серверов. — Я ж тебе говорил, я в домике. Он сделал соответствующий жест руками над головой. — Доведение до самоубийства — это статья. Или там эвтаназия, или еще что-нибудь. Они всегда как надо упакуют. У меня куратор есть, я о таких случаях докладываю. Я и доложил. Мол, так и так, один пидор решил вскрыться. В смысле, не расчехлиться, а коньки отбросить. Извини, с ними только так говорить можно. Сам-то я нормально... «Не — Неважно, — перебил я. Ну вот, он и велел тебя послать подальше. А потом вдруг перезвонил и говорит. — Ты это, деньги возьми, а дашь ему нашу специальную пилюлю с гарниром, чтоб он охуел. — Какую пилюлю? Специально для тебя выдал. Сказал, что новое военное средство по борьбе с психическими девиациями. Приводит в норму при отравлении психотропами и так далее. И самое главное, купирует суицид. Куратор сказал, ты потом спасибо скажешь. Угадал, что? Может, они новые препараты испытывают? Вряд ли, пожал сер плечами. Просто бабки с тебя сняли. А врачей кто вызвал? Откуда они знают, где я живу?» «Я сбросил куратору твой телефон», — ответил Серг. «Адрес пробить пять минут. Может, они как-то следили, где чего? Сейчас ведь у каждого с собой поводок. Через камеру видно, по микрофону слышно, с местом тоже полная ясность. Извини, брат, что не предупредил, но ты бы денег тогда не дал. А куратор про бабки уже услышал, ту сумму, что ты назвал, и велел ему занести». Мне только пять сотен перепало. Пришлось бы свои отдать. А я на нуле. Конторский препарат был в кишечной капсуле. Это которая с ободком. — А чего ты мне еще дал? — спросил я. — Что за гарнир? — Ой, а я уже не помню, что у меня тогда было. Сколько времени-то прошло? — Вспомни. Он задумался. — Ты во время трипа икал. Издеваешься? — Нет. Сейчас объясняю. Он действительно принялся объяснять, и очень подробно. Сначала он рассказал про кэнди-флиппинг, так назывался трип на коктейле, как он выразился из кисляка и шульги. Кисляк давал глубину и контент, а шульга — эмоциональный файрвол. Альтернативный коктейль назывался хиппи-флиппинг. Это когда вместо кисляка брали псилу. Она была мягче и умнее, но в комбинации с конторской пилюлей, как предупредил куратор, вызывала икоту. Гарниром называлась одна из этих двух комбинаций, так что если не икал, значит по первому варианту, с кисляком. Этот фармакологический разбор был мне мало понятен. Мы с Артуром, как многие в нашем кругу, изредка баловались кристаллическими метами, и каждый раз после этого я несколько дней чувствовал себя так плохо, что зарекался повторять. Но похмельное омерзение забывалось быстро и бесследно. Где-то я слышал, что именно эта особенность человеческого мозга и делает нас потенциальными алкоголиками и наркоманами. Прочие же танцевальные субстанции были мне знакомы плохо. В юности я прошел мимо, о чем совершенно не жалел. Поэтому я задал только один вопрос. Не опасен ли для меня кисляк с учетом моей повышенной кислотности? Сер выразительно округлил глаза. — Не знаю, что ты называешь опасностью. Тут у каждого свои тараканы. — Да, — сказал я, — правда. — А эти конторские пилюли у тебя еще есть? — Будешь смеяться, одна есть. — Для тебя оставили. — Серьезно? — Угу. Велели выдать, но только в том случае, если сам вернешься и попросишь. Такой у них, значит, курс лечения. С тех пор и храню. — Можешь мне опять то же самое намешать, чтобы все было точно так же? — А зачем? — спросил сер. — Я в тот раз одно кино не досмотрел. Он поглядел на меня с интересом. — Не вопрос. Я даже бабок с тебя не возьму. — Только скорую не вызывай, — сказал я. — Хоть раз не стучи, пожалуйста. Впрочем, я на это особо не надеялся. За приготовлением моего заказа он пытался вести светский разговор, рассказывая про модные охуяска-трипы, Это были и путешествия в Южную Америку, оформляемые через одно турагентство. Программа была несколько шире, а стоимость немного выше, чем на бумаге. Я был хмур, непроницаем и только насмешливо кивал. Через пять минут мой заказ был готов. — Когда куратор мне эти пилюли дал, — сказал сер, — я, честно говоря, решил, что контора тебя грохнуть хочет. А потом думаю, а зачем тогда вторая пилюля? Через день покурил и дошло. Это, наверное, если с первого раза не получится. Верно они рассчитали. Вторая капсула выглядела в точности как первая, только у нее был надрезан кончик и тщательно заклеен снова. Сер сказал, что на эффект это не повлияет. Гарнир был в крошечном пластиковом пакете. Все оказалось доударю просто. Приехав домой, я в точности повторил то, что делал в прошлый раз. Даже принял последний душ.